Глава тринадцатая. В курилке теперь два мощных кофейных аппарата с сотнями настроек, чтобы каждого узнавали и издали и готовили именно то, что те запрограммировали дополнительно. Народ собирается взбодриться и почесать языками, как прежде было в настоящих курилках, где джентльмены раскуривали трубки, а табак засовывали себе в ноздри поглубже. Когда я подошел, н е в д а л ы разглагольствовал, что наш квантовый комп вот так продолжая развиваться с дополнительными кубитами обязательно войдет в унисон с квантовым состоянием мира, и тогда вся вселенная может стать нашим компом благодаря способности Алкомы захватывать добавочные частицы и встраивать в свой непонятный организм. Гранде, что тоже не дурак, пощеголяет эффектными предположениями. Сразу предположил, что такой огромный и могучий квантовый комп лишь ступенька к бозонному, и тогда Вселенная начнет работать на тахионных скоростях, так что станем выше, чем боги, только бы задавать нужные вопросы и делать нужные движения. Но улыбки померкли. Все мы гении в рамках своего мерка, но даже самые наглые не знают, что спросить. Когда будет, вот так, что даже и на голову не налезет. Я рыкнул рассерженно. Байму закончили. Я что, пропустил релиз? Все по местам. Не вдалый хлопнул себя полбу, повернулся ко мне с широчайшей улыбкой на лице. Шеф, хорошая новость. Говори, сказал я настороженно. Еще один, заявил он с такой широчайшей улыбкой. что я в зарослях бородища увидел все его металлокерамические зубы. Да-да, слухи о нашем р ы в к е пошли по свету. Поймать да прибить инсайдера, но на этот раз сработало в плюс. Ну-ну. Он сказал с подъемом: "Дорхудерман". Я ждал продолжения, но он умолк и смотрел на меня с торжеством победившего гладиатора на арене Колизея. И что? спросил я. Ничего о нем не знаю, кроме того, что пару месяцев тому получил премию Юрия Мильнера за принципиально новую конструкцию квантового компа. Но до практических разработок пройдут годы, как я понимаю. Он милостиво наклонил голову, взгляд был отечески добрым и понимающим. Да, да, народ только это у с ё к даже не саму премию за достижения в науке. А что Милнер к ней изначально п р и л о ж и л три миллиона долларов? Это почти втрое больше Нобелевки. А то, что у него три десятка фундаментальных работ, восемнадцать патентов и куча идей, которые раздарил ученикам... Стоп, прервал я. Что за новость? Он вздохнул. Улыбка не сошла, а трансформировалась в б л а г о д у ш н о е деловое выражение. Хотя за такой бородище й мало, что разглядишь. Мы с ним давно з н а к о м ы пересекались на конференциях, д а ж е один совместный доклад готовили. Вчера позвонил и сказал, что ему очень нравится наше направление в б а й м о с т р о и т е л ь с т в е точнее не сами баймы, а что мы строим свою на принципиально новом движке, о которых еще нигде не было. Я сказал все еще настороженно. Спасибо. п о л е щ и н ы он сказал доверительно. Я пригласил заглянуть к нам, когда ему и о з в о л и т с я а он послал. Принял, сообщил он. Человек вольный нигде не служит. Времени много. п о ч е м у не зайти. Сказал позвонит и придет. Лысенко вздохнул с заметной завистью в голосе. Еще бы. Три миллиона от Милнера. Можно жить п р и п е в а ю ч е и ни на какого дядни горбатиться. Я не имею в виду нашего шефа. Фу-фу, я за диктатуру и подавление. Вы же знаете. Я покачал головой. Вряд ли придет, сказал из вежливости. Вежливость э т о н а ш е п о с т о я н н о е в р а н ь е Слишком именит. Но то, что нас заметил и отметил, льстит, признаю. Невдал и спросил с з а т а е н н о й улыбочкой. А если придет? Я развел руками. у г о с т е м кофе, покажем всяческое внимание, но следить, чтобы не спер ложки. Кто знает, чего придет. Среднего роста и среднего сложения, что значит, какой есть, такой и есть. Пусть недоразвитый к а т о р ж а н е т себя в тренировочных залах, с модной щетиной на щеках и подбородке в приличном костюме, но без галстука. Чем похож на иранского дипломата? Те отвергают эти удавки и б л и с а на ценах адама. Вежливая улыбка, но не покровительственная и не п о н е б р а т с к а я а как будто зашел к такому же интеллигентному другу, с которым общаться легко и приятно. Я торопливо поднялся, указал на кресло справа от стола. Господин худерман, поздравляю с премией Милнера. Он лениво отмахнулся. Да ладно, премия как премия. В математике сейчас взрыв идей, есть и поинтереснее работы. Но все же возразил я, признание заслуг всегда льстит и другим с т и м у л Что вас привело к нам, господин х у д е р м а н Он светло улыбнулся. Это было похоже, словно у м и л и л а с ь горилла, к о т о р ы й п о п а л в объятия хрупкий олененок. Теодор, по п р а в и л он легко. Если сокращенно, друзья, вообще зовут Тедом. Да, мое полное имя трудно выговорить, не вы один, а зашел, потому что вы затеяли нечто грандиозное, слух уже пошел по индустрии игр. Я развел руками. Ну, слухи бывают всякие. Он произнес легко. И с того, что услышал, возникло желание поучаствовать. Я взглянул с удивлением. Зачем вам это? С такой премией можно хоть в правительство. Правда? Спросил он с интересом. х о т я да были оттуда намеки и намекивания. Но там работа не творческая, нет вызова. А рутина есть рутина. А вы на переднем крае, даже за краем, такое бодрит? Вряд ли у нас отыщется место, сказал я с сомнением. Он неотрывно смотрел мне в глаза. Вы же объявили набор сотрудников. Рядовых, уточнил я. У них нет такой премии за плечами. Он отмахнулся. Что премия? Мне предлагают десятки руководящих постов, но зачем это мне? Тешить самолюбие? Нет, я люблю делать то, что многим не под силу. Всем не под силу, уточнил я. Время тому доказательства, но вы меня ставите в сложное положение. Он прервал. Понимаю прекрасно, но я не собираюсь перетягивать на себя ц е н т р силы. Вышеф, я рядовой сотрудник, что вас не устраивает? Я запнулся в затруднении. Сказать, что не устраивает именно его высокая слава, математика номер один. Как-то глупо и прозвучит то ли завистливо, то ли как нежелание принимать в команду человека, который будет известнее и авторитетнее меня. Есть сложности, сказал я осторожно. Он прервал снова. Все решаемо, сами знаете. Эти сложности вовсе не сложности. Мы оба понимаем, о чем речь. Я посмотрел ему в глаза очень внимательно. Вы готовы возглавить один из отделов по а п г р е й д у движка под моим общим руководством? Он кивнул тоже, не сводя с меня взгляда. Да, руководитель из меня никакой. п о тому я отклонил предложение занять высокие посты в министерстве экономики и в центробанке. Я люблю работать сам, своими руками и головой. Понимаю вас, ваши опасения и ваши неприятия, но в самом деле могу быть полезным. Я все еще колебался, наконец проговорил затруднение. Не люблю отказывать вот так, глядя человеку в глаза. Всем нам проще по телефону, а еще лучше по в а т с а п у Можем попробовать, но думаю, сами уйдете. У нас коллектив небольшой, не развернуться. А вам? Как было в прессе, предлагали возглавить ц и ф р о в и з а ц и ю России. Он покачал головой, г о в о р и уже, я не руководитель, максимум, что могу возглавить эту группу из трех-пяти человек, чтобы сам видел, что каждый делает и мог вмешаться в любой момент. Я тяжело вздохнул. Риск н е м Чувствую, что делаю глупость, но ладно. Познакомьтесь с нашими наработками. С огромным удовольствием. Сами выберите место, где сможете применить свои способности. с о ч т у за честь. Он с готовностью поднялся, как только я встал, давая понять, что разговор окончен, с подчеркнутой уважительностью ответил на мое рукопожатие. д е с к т ь я шеф, все зависит от меня, и он теперь будет выполнять мои указания, как о ловянный солдатик. Да, сказал я себе мрачно. Будешь выполнять? Как же? Сам же сказал, что индивидуалист, одиночка, не терпит работу в команде. Черт, когда же научусь отказывать? Вроде не мальчик.